«Если вы, господин, свои войска соедините с войсками Любэя, Цао-Цао, несомненно, будет разбит и, потерпев поражение, уйдет на север. Тогда положение восточного У и округа Цзиньчжоу станет устойчивым, как треножный сосуд». «Вы просветили меня, и я сегодня же дам приказ о выступлении войск». Сунь Цуанн. Велел проводить Джугаляна на подворье и приказал Лусу созвать военный совет. На совете мнения разошлись. Гражданские чины стояли за то, чтобы сдаться, военачальники — за то, чтобы воевать. Сунь Цуан удалился в свои покои. Его снова терзали сомнения. — Что у вас на душе? — спросила госпожа У, тетка Сунь Цуаня, заметив его подавленное состояние. Цао Цао расположил свои войска на реках Янцзы и Хань и собирается напасть на Дяньнань. Среди моих людей нет единства. Одни хотят сдаться, другие предлагают воевать, потому меня и одолевают сомнения. Вы разве забыли, что перед кончиной сказала вам моя старшая сестра, спросила госпожа У? Сунь Цюань? Словно очнулся от глубокого сна, будто отрезвел после долгого опьянения. В памяти всплыли слова, сказанные его матушкой на смертном одре. Поистине, он вспомнил матушке слова и сразу же решил так поступить, чтоб Джоу Юй свой подвиг совершил. О том... Что сказала Сунь Цуаню его матушка, вы узнаете из следующей главы. Глава 44 четвертая. Джу хитростью побуждает Джоу Юя к действиям. Сунь Цуань принимает решение воевать с Цао Цао. Итак, матушка когда-то говорила Сунь Цуаню. «По делам внутренним» вы должны советоваться с Джан Чжао, а по делам внешним — с Джоу Юем. Такова была последняя воля вашего брата Сунь Цэ. Вот и настало время призвать Джоу Юя. Сунь Цуань обрадовался совету и немедля отправил гонца за Джоу Юем, который в это время обучал флот на озере Поян Хум. Но Джоу Юй уже знал, что против них движется армия Цао-Цао, и прежде чем к нему прибыл гонец, поспешно отправился в Чайсан. Лусу был близким другом Джоу Юя. Он первый встретил его и поведал обо всем происшедшем. «Не беспокойтесь, я все улажу», — пообещал Джоу Юй. «Сегодня же пригласите ко мне Джугеляна». Лусу ушел а Джоу Юй прилег отдохнуть. Но отдыхать ему не пришлось. К нему то и дело приходили советники, высказывая свое мнение касательно войны с Цао-Цао. И всем Джоу Юй отвечал одно и то же. «Завтра я изложу нашему господину, что думаю по этому поводу, а сейчас прошу меня оставить». Вечером Лусу, как и обещал, привел Джугеляна, Джоу Юй встретил гостей у главных ворот и принял с изысканными церемониями. «Цао-Цао ведет свои полчища на юг», — начал разговор Лусу. «Но господин наш не может решить, быть войне или миру, и теперь ждет вашего совета. Что вы об этом думаете?» «Я думаю, что надо покориться Цао-Цао и тем сохранить мир». Сопротивление ему бесполезно, он действует от имени сына неба, к тому же у него огромное войско. К этому решению я и постараюсь склонить нашего господина». «Вы не правы», — Лусу растерялся от столь неожиданного оборота дела, — «целых три поколения в Дзандуне правит одна династия» сунь завещал в делах внешних доверяться вам, и мы хотим, чтобы вы помогли сохранить наше государство таким же крепким, как гора Тайшань. Так неужели вы примете сторону трусов? — Ничего не поделаешь, — сокрушенно вздохнул Джоу-юй.